Ивашура постоял еще немного, потрогал край вырезанного отверстия и задумчиво направился к ожидавшему его Старостину и Одинцову. Полковник был одет в кожаное пальто на меху, шапку, меховые сапоги. Старостин в своей драконовидной шубе и такой же косматой шапке походили издали на гризли. «На первый раз достаточно!» — сказал Старостин глуховатым голосом, пряча подбородок под шарфом. «Тем более, что башня по заказам чудеса не показывает». Он не договорил. Издалека прилетел долгий, звенящий, тоскливый крик и замолк на высокой ноте. Ивашура усмехнулся. «Видимо, специально для вас спектакль все-таки покажут. Не удивляйтесь». Башня активизировалась перед очередной пульсацией. Чудеса случаются все чаще. «Это не опасно?» — паук кричал. «На таком расстоянии не опасно». «Не беспокойтесь, товарищи!» — махнул рукой, оглядывающимся на них членом комиссии Старостин. «Здесь безопасно!» — повернулся к Ивашуре. «Похоже, крики пауков в самом деле — предупреждение». Сомнений нет. Накоплен большой статистический материал. Пауки кричат перед каждым извержением башни за минуту-две. Ивашура поднял глазам свой бинокль, посмотрел и передал полковнику. Флаттер. Так мы это называем. Стена башни начинает вибрировать. Иногда следом начинается электрический дождь. Рация, с которой Ивашура не расставался, прочирикала вызов. «Что случилось?» – спросил далекий Гришин. «Флаттер», – коротко отозвался Ивашура. «Не волнуйтесь, Константин Семенович, мы далеко от стены». «Ну, слава богу, вертолет за вами посылать?» «В один все не влезем, не надо, доберемся на вездеходе». В бинокль было видно, как громадный участок стены башни, длиной с километр, стал вздрагивать, гнуться, пошел волнами и превратился в гофрированную стиральную доску. Длилось это около пяти минут. Потом амплитуда волн стала уменьшаться, вибрация стены пошла на убыль и исчезла. Башня стояла все такая же угрюмая, придавившая ландшафт миллиардно-тонной тяжестью, голубая и чистая, без обычных пятен в том месте, где только что разыгрался флаттер. Ивашура задумчиво опустил бинокль. Потом снова поднес к глазам. — Кажется, я сделал маленькое открытие, — пробормотал он. — Вы не помните, как выглядел участок стены до флаттера? Одинцов задумался. «По-моему, там были черные окна. А сейчас вся стена чистая, понимаете?» «Вы хотите сказать, что Флаттер очистил стену?» «Не просто очистил. Черные окна в стене — это дыры, проломы, разрушенные места. Флаттер починил стену. Я вспомнил, так было и раньше, только почему-то... Никто не анализировал состояние стены до и после явления. «Все это хорошо», — проворчал Старостин. «Но я и мои коллеги замерзли. Не пора ли возвращаться?» «Извините», — заторопился Ивашура. «Вездеход недалеко, за деревьями, на дороге».